Алхамдул-Лляхи, Рабил-Алямин. Саляту вассаляму аля Мухаммадин, аля Страница 23. Ну, куда Марахматуллах Алей говорит, или же продолжает говорить об атрибуте Всевышнего Аллаха Субхану а это речь. Он говорит, «Ва мин аль Кур'ану И также и слов Всевышнего Аллаха Субхану Таля, «Кур'ан». В Гу Китабулла, и это книга Аллаха Аль-Мубин, Вахаблю гульматин, васуату в его крепкая верв и прямой путь, ватанзиль рубль аламин, и то, что неспослан от Господа миров, назад биги рухулямин, был ниспослан или сошел и снизошел с этим Хураном. Джибрил, алейссалям, салям алби, сайд-мурсалин и бил и сани на на сердце Мухаммада или Господина посланников на арабском языке. Муназзалин Вайру Махлюк, он не спослан не является созданным. Мин Хубада начался от него и к нему возвратиться. Что значит начался от него и к нему возвратиться? То есть Аллах Субхану Он тот, от кого вышел Куран, то есть Аллах Субхану им разговорил, говорил, им говорил, значит, Куран вышел из него. Субхану ауталиву ва и к нему вернется. Когда улама говорит «Ваиля яуд», имеет в виду то, что пришло в хадисе пророка, саллаху алейхи то, что в судный день, лауфикум, или перед судным днем, в один из дней, коран поднимется к Всевышнему Аллаху. Что значит поднимется к Всевышнему Аллаху? Люди откроют коран книгу и найдут листы пустыми. Тот, кто знал коран наизусть, не сможет вспомнить ни одного аята. И это будет тогда... <кхе> когда, то есть, не будут люди достойного того, чтобы среди них находился Коран бар И поэтому, когда люди то есть, теряют что-то и перестают ценить что-то, Всевышний Аллах Субхана лишает их этой вещи. Поэтому мы видим бар фику допустим, Каба. Каба, люди ее ценили. Даже мушрики и то ее ценили. И когда Абрага, Эфиопский царь пошел ломать Кабу, Аллах Спантали послал птиц, которые несли, то есть в клювах у себя и несли с собой камни и уничтожили врага и его войска. Видите, Аллах Спантали сохранил Кабу. Точно так же рассказал, что в конце света, или один из признаков света, то, что будет войско идти ломать Кабу, и Аллах Спантали откроет землю, они не под землю. Почему? Потому что еще будут люди на земле, которые ценят кабу. А к самому концу света, то есть уже перед судным днем, когда люди перестанут ценить Кабу, Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, что придет кривоногий, кривоногий эфиопец и разломает Кабу, то есть камень за камнем. Это будет когда, то есть когда уже Всевышний Аллах перестанет хранить Кабу. После того, как люди не будут достойны того, чтобы у них была Каба. Точно так же с Кураном. Дальше шей говорит, «Вахувасуварун махкамат». То есть и из себя представляет понятные и ясные суры. Что касается порядка у аят он байнат и ясные аяты. Что касается аятов в Курана, то как говорят Улама, то есть порядок аята в Куране таухифии, Что значит таухифии? То есть, если у нас пришло в коране в суре, допустим, аль-Фати Альхамду лиллахи алямин. После него пришло «Ар-Рахманы-Рахим». Нельзя читать так «Ар-Рахманы-Рахим», потом «Аль-Хамду-Лляхи То есть вот строго в таком порядке надо читать. Так они были из Всевышнего Аллаха. Что касается сур, то есть порядка сур, так что сначала стоит Фатиха, потом Бакара, потом Али-Имран, потом Ниса и так далее, то среди ученых есть разногласия. <coughs> вот этот порядок сур, он является талкифи, или же не является только, или же является ищихабом сподвижников. То есть, сподвижники в таком порядке расставили Коран. То есть, к чему мы, уляма, поднимать этот разговор? К тому, что некоторые говорят, что нельзя, допустим, если ты читаешь намаз в фаджр, допустим, два раката, И в первом ракате прочитал Идаджа Анасуллахи вальфат», Фатх во втором прочитал зузлят. Говорят некоторые, так нельзя. Почему? Потому что, говорит, стоит перед сурой нас». Нет, уляма, говорит, это не так. Почему? Потому что многие из ахлил-хадис говорят о том, что коран то есть порядок сур, не является только в отличие от аятов. То есть в отличие от аятов. И поэтому пришло от пророка, салаллаху и что он иногда одну суру, с которой порядок идет, читал раньше другой суры, барак лауфикум. Ва хуруфун ва состоит из букв и слов. Манкара аху харфин ашру хасанад. Тот, кто будет читать его. -а а то есть, когда мы видим слова словах салифа, в слово Иараб, это не тот и Иараб, который мы знаем в Наху. Это не тот и Иараб, который мы знаем в Наху. То есть <coughs> грамматический разбор. Нет, послом араба имеется в виду, то есть чтение Курана в соответствии с арабским языком имеется в виду без ошибок. Имеется в виду без ошибок. То есть так как он был неспослан арабом. Так как он способен арабам, и так как на нем разговаривают арабы. То есть, как говорят улема араба, и они караа ху аля ваджин аля -араби". араби. Ла ху ау валюн ва ахирун. То есть, у Кур'ана есть начало и есть конец. Начало у нас первая сура Аль-Фатиха, последняя сура ан-нас. Ва ачзаун ва абаад. То есть, он состоит из частей Матлюби Алисанин лисанин махузан фиссудур. Его читают языком, охранят в сердцах. Сердца масмун бель азан, бель Аван, Его слышат ушами. Какая разница между азан и Аван? Аван это вот азан, который в мечети дают перед молитвой. Это будет азан. А когда мы говорим азан, то это переводится как уши. Множественное слово уши. То есть разница между азаном и ушами. Адан у нас хамзай, а, а адан, то есть мат стоит у нас над алифом. Мактуб он фил масахиф, он написан, то есть в книге, в книгах. В Коране есть понятный и непонятный, отменяющий и отменённый, общий и конкретный, приказ и запрет. Ла ятихиль батлю ядайхи валя мин хакимин хамид». То есть, Ивышний Аллах Субхан сказал, что в нем нету батыля, то есть, лжи в Коране нигде, потому что это не спослано от мудрого, похвального. «Скажи, если соберутся джины и люди» люди и джины, для того, чтобы сделать нечто подобное, то есть этому Корану не смогут они ничего сделать подобного, даже если будут, то есть одни из них будут помогать другим. «Вахаза хуа араби Это арабская книга. То есть на арабском языке «Ал-Лазиккаля фигил лазина кафару», о которой сказали те, которые не веровали. Ляну Мина бихаза л-Кур'ан» «Мы не уверуем в этот Коран». «Вакаля ба'духум» И некоторые из них сказали, под некоторым здесь подразумевается «Валид ибн Мугира. Инхаза Илла Каулюль Башар, валит ибн сказал, что, как об этом нам сказал Всевышний Аллах, это всего лишь речь человека или слово человека Факуаля сакар» и мы ведем его в огонь. И некоторые из них сказали это поэзия. Факулля. Всевышний Аллах сказал, и мы не учили его поэзиинбарилляху, и не пристоило ему так как это куран <клес> если мы видим что всевышний аллах отрицает что это поэзия и подтверждает что это куран не остаётся сомнение у того кто обладает разумом то что куран это является арабской книгой Аль-Лазиху состоящий из букв, ва-калимат, из слов, ва-айят, и аят, лямна ляй ляйся кавалик, ля-юкалю, ля-якулю ахаду нинна гушер. Потому что то, что не является таким, то есть то, что не состоит из букв и слов, про него никто не может сказать, что оно поэзия. То есть арабы, барак -фикум, когда слышали, когда слышали Кур'ан, сказали, что это поэзия. А поэзия у арабов состояла из чего? Из букв и слов. То есть, если бы Куран не был бы из букв слов, то они бы не сказали бы о нем поэзии. То есть это рад кому, шаритам, которые говорят, что коран это у нас не слова и не буквы, а это что-то вместе, то есть что-то такое одно общее, кусок какой-то, И если вы в сомнении, то есть примерно смысл аята, если вы в сомнении <coughs> о том, что был не способ нашего работы тогда сделайте или же придумайте такую же суру, или же принесите подобную суру, суру подобную ему, и призовите своди, свидетели, кроме Аллаха. «Да я я биль бимисли ма юдра ва ма ма И Всевышний Аллах не может как бы дать вызов, или невозможно, чтобы Всевышний Аллах сделал вызов этим людям, чтобы они сделали что-то подобное, если это было что-то такое, как заявляет ашарит в атуридитах, что-то такое общее, конкретное, то есть то, что не могут делать люди. То есть, если бы Коран не был бы из слов, из букв Всевышнего Аллаха, тогда не было бы смысла, говорит, сделайте подобным. А Всевышний Аллах, мы видим, говорит, вот этот Коран, он из тех же букв, о которых вы из тех же букв тех же слов, на которых вы говорите, сделайте что-то подобное, однако они не могли и когда им читаются аяты явные аяты говорят те которые не надеются на встречу с Аллахом то есть судный день принеси нам подобный коран то есть подобный Куран, но не этот а что-то подобное другое другой коран авди или же замени ему смотрите что говорит всевышний Аллах то есть приказывает что сказать пророку то есть не пристало мне, чтобы я сам брал и менял его. И имам Абу Хасан аль-Ашари, в конце жизни вернулся к акыда аль-сунна И когда он говорил <coughs> о мутазилитах, о, о джахмитах, которые искажают имена и атрибуты Всевышнего Аллаха субхана он всегда приводил этот аят, говорю: "Майа куну ли ан убаддиляху мин То есть не пристало мне его брать и изменять сам по себе. То есть и поэтому тот человек который изменяет имена и атрибуты Аллаха Субхану Аталию, он попадает в этот аят. То есть он что делает? Меняет, искажает аяты и смыслы Кур'ана. И Всевышний Аллах рассказал нам о том, что Кур'ан это аяты, которые читаются им. Сказал, это аяты, явные аяты в сердцах тех, кому даны знания. Ва каўля та'али инна карим, то есть поистине это кур'ан, фи китабин манкнун, в хранимой книге, ла ямасу ла и к нему не прикасается никто, кроме чистых, то есть под чистыми, как пришло в Ибн хадис от Ибн Аббаса, это маляйка, ангела. Банада на нахсамаля зали, то есть Всевышний Аллах сказал аяты, после того, как поклялся то есть эти буквы то есть Всевышний Аллах 29 сур в Коране начал из букв то есть как и так далее тот кто читает Коран то есть и делает и араб мы знаем что и араб это у нас что? не грамматический разбор а именно чтение соответствующее арабскому языку за каждую букву ему будет 10 хороших дел. И тот, кто читает и ошибается в нем, то ему за каждую букву хорошее дело. Написано хадис Сахе, это неправильно. Этот хадис недостоверен. Хадис Даиф и привел его имам Табарани. Имам Табарани. А что касается достоверного хадиса, то есть подобного этому хадису, то это слова Пророка, саллаху алейсалям, Марукара харфамим китавиллайтафаляхуби хасана. То есть тот, кто читает одну букву из книги Аллах, сфанталя, то ему за это хорошее дело. И каждый из этих хороших дел равняется 10 подобной. Валя куль, ля, лиф, ля мим харфун. И я не говорю, что алифля мим это одна буква. Валякин алифун харф, валя мун харфу, амиммун харф. То есть пророк сам подтверждает то, что курати состоит из букв лау, фику и этот хадис, то есть достоверный, привел имам Термизи. Читайте Коран до того, как придет народ, который читает его буквы, подобно тому человеку, который вставляет стрелу в лук. То есть до того правильно, правильно читать. Вот бывает же человек, когда, например, стрелу в лук вставляет, Он же так и ровно вставляет, потому что если он ее криво встает, она как-то улетит в сторону. И поэтому придет народ, Пророк сказал, будут до того правильно и четко Куран читать, подобно тому человеку, как он, который четко вставляет стрелу в лук. Однако, дальше Пророк продолжил, «Ля юджау Однако этот Куран дальше и глоток не пойдет. То есть сердцем заходить не будет, он всего лишь у них будет на языке это аджалюна, аджаху, они будут торопиться, чтобы брать вознаграждение за этот Куран. Вауля это аджалюна. И не будут надеяться на него, то есть на заграждение за этот коран <coughs> на том свете. Этот хадис передал ему Ахмад, и Иснадугу Сахи. Иснаду Сахи. Каля Абу Бакру Аума Раду Аллаху, от Абу Бакра Ума И Арабуль Куран. То есть Коран, мы сказать, что такое? чтение Корана соответствует арабскому языку. То есть, когда ты читаешь, например, Алхамдулиля, не хамду лилля как, например, вот у нас, когда ты говоришь «Аль-Хамду-Лилля», то есть ты ма араб Коран, потому что там у тебя буква Ха, а ты говоришь, в нашем русском языке, например, нет буквы Ха, есть буква Хеда, допустим. учись, учись бараколофикам. То есть поняли, да, что такое и араб, и Коран у салифов. То есть они сказали, что нам... Читать коран в соответствии с арабским языком намного любимее, чем выучить некоторые его буквы. Этот Иснад недостоверный. Как говорят улемы. То есть Иснаду Удаив. «Ва Али пришло от Али рода лангу ман кафара би харфин мингу, тот, кто не верит, всего лишь в одну букву из него, то есть с Курана, фа када кафара тот проявил неверие во весь коран Весь коран Этот Иснат достоверный. Хадис Сахих передал его Ибну Аби Шейба. Ибну Аби Шейба. Ваттафук аль-Мусульмина, Ибн говорит, единогласные мусульмане аля адди сур коран куран То, что, то есть, Кур'ан, можно посчитать его суры, то есть, сколько сур в Куране единогласно, в аяте, в и то, что он состоит из аятов, и слов, в ахуруфихи, и из бук. Валя хиляфа байна л и нет разногласия между мусульманами, фианна манджахада миналь л и сурата, тот, кто не принимает или не верит в Кур'ан, из Курана, в одну суру ау или в один аят, ау калима, или в одно слово, ау харф, или же одну букву, муттафа единогласное мнение, то есть вот буквы и так далее, алейхи аннаху кафир, то есть единогласно, у ляма сказали, что он кафир, ва фигаза он катыун аля аннаху и в этом у нас довод на то, что коран у тебя состоит из букв. То есть смотрите, очень важная вещь, Барак здесь сказал, что нет разногласий между мусульман, в том, что Тот человек, который отрицает одну сую, или один аят, или одно слово, или одну букву, является кафером. Вот это, то есть, вот эти вот слова, которые сказал шейх, это вот является как бы дверью в куфр во многих разделах, а люди этого не понимают. Допустим, у нас есть дома, и здесь, в Египте тоже они есть, Джамат Такфир. Они говорят такое правило. Тот, кто не говорит на кафера кафер, тот сам является кафером. Тот, кто не говорит на кафира кафер, тот сам является кафером. И ходят и пугает этим правилам людей. То есть, как мы часто приводили примеры, то есть, я сижу, допустим, и говорю то есть с, некоторым, с одним братом, то есть, некий брат Абдурахман. И говорю, брат, Абдурахман, знаешь, вот этот вот Абдулла, брат, вот этот Абдулла, который в мечети у нас, Муазин, допустим, там, это Абдурахман говорит, да, знаю, что-то я считаю, что он кафер. А мне этот Абдурахман Абду говорит, допустим, брат, Что-то я сомневаюсь, короче, в том, что он кафер. А я ему говорю, Субханаллах, а разве ты не слышал правило, что тот, кто не говорит на кафира, кафер, тот тоже становится кафером? Что, ты тоже хочешь стать кафером? Я говорю, бедный, пугается, говорит, ну ладно, ладно, я с тобой согласен. и Видали, как людей пугает, Валия азобиллах. А если ты с этими такфирами начнешь говорить, они говорят, тот, кто не говорит на кафира, кафер, тот сам кафер. Даже многие из них думают, что это аят из Кур'ана. Говорят, что это аят из Кур'ана, представляете? Поэтому, когда он тебе придет и начнет такое правило приводить, ты у него спроси. Об этом сказал Всевышний Аллах? То есть, о том, что кто-то, кто не говорит на кафера кафер, тот сам является кафером. Он скажет, нет. Об этом сказал правоксовался? Нет. Об этом сказали сахабы? Нет. А что ты тогда ходишь людей, пугаешь этими словами? То есть, он скажет, вот сказали ученые туда-сюда. Мало ли, что сказали ученые, мы ему можем сказать. Ты просто-напросто не понимаешь слов ученых. Ученые, когда говорят... Баракулафикум, то есть кафер, С какой стороны человек, тот, кто не говорит на кафера, является кафером, с какой стороны попадает в куфр. С какой стороны? Вот именно из с этой стороны. То есть, когда ученые говорят, тот, кто не говорит на кафера кафер, на какого кафера не говорит кафера? На тот, кто не говорит на того кафера, которого Аллах и Его посланник назвали кафером. Что он кафер, тот сам является кафером. То есть, мы в Куране знаем, что Аллах Сухана назвал Иблиса, назвал фараона. Назвал Абуля Хаба, допустим, каферами. И поэтому тот человек, который говорит, что Иблис, фараоном или абуляхаб Хаб не является кафером, он сам является кафером. С какой стороны, вот именно с той стороны, что он отрицает или не принимает аяты из Курана. То есть видали, с какой стороны он заходит в куфр? С той стороны, что он отрицает аяты. Аллах Субхану говорит о том, что они каферы, они нет никак. Видали с какой стороны? А то, что ты сам, то есть по своему джахлю, кого хочешь, кого попал, называешь каферами, а потом заставляешь людей их называть каферами. На это у тебя нет никакого Далилева Льезыкля.